Как это бывает, или наглядный пример работы ночного болтуна. Почти никто на этой планете не способен правильно истолковать даже свои собственные эмоции, потому что они имеют обыкновение обрастать массами самых разных оболочек, и тогда мы утрачиваем способность докопаться до истинного ощущения. Самый простой пример это типичный страх. Эмоция и переживание, присущее всем без исключения людям. Но мало кто задумывается о том, что на самом деле он боится совершенно не того, что его пугает. Например, ко мне однажды обратилась девушка, отчаянно опасающаяся наступления старости. И хотя до этого события оставались ещё многие годы, она уже потеряла покой, предчувствуя неизбежность и неотвратимость этой вехи человеческой жизни. Задавая простые наводящие вопросы, Моби быстро пришли к выводу, что на самом деле её пугает не сама старость, а некоторая опасность, которая может быть с ней связана. Этот диалог звучал примерно так. Больше всего сейчас ты боишься стать старой. Да. Это означает, что ты боишься потерять молодость? Да. Далее я принялась свои снять, насколько адекватно девушка воспринимает этот неизбежный этап жизни. И неожиданно оказалось, что типичные побочные эффекты увядания ее как раз таки беспокоит меньше всего, то есть опасалась она совсем не старости. И не она как таковая пугала ее на самом деле. Ты боишься умереть? Нет, наверное, это нормально. В смысле, все же умирают. Ты боишься болезней, которые приходят вместе со старостью? Не думаю, мне кажется, я хорошо слежу за своим здоровьем и вряд ли буду болеть очень сильно. Значит, ты воспринимаешь главные пункты старости всё же правильно. Тогда чего ты боишься? Что изменится, когда ты постареешь? Странно, но вполне очевидные вещи не всегда плавают где-то на поверхности нашего адекватного мышления. Чаще всего мы сами до конца не осознаём, почему сторошимся той или иной вещи, и не стараясь в этом разобраться, наивно полагаем, что боимся её саму. Но если копнуть немного глубже, то оказывается, что реальной причины для боязни нет. Нам всего лишь кажется, что она существует. Ну, я не знаю, наверное, я стану не такой красивой, как сейчас. Тебя это беспокоит? Я не уверена. В смысле, мне бы, конечно, не хотелось становиться непривлекательной и старой, но мы же все стареем, да? Тогда в чём же дело? Просто не знаю. Просто я буду казаться совсем не такой красивой на фоне молодых девочек, когда сама стану старухой. Почему тебя это беспокоит? Зачем тебе нужно соперничать с людьми совершенно другой возрастной категории? Я не знаю. Ты сравниваешь себя с теми, кто моложе и привлекательнее тебя, и это тебя беспокоит. Значит, для этого должна быть причина. Какая? Наверное, наверное, мне бы не хотелось, чтобы меня бросил любимый человек. Почему же он должен тебя бросать? Но ведь вокруг будет столько молодых девочек. Ты считаешь, что молодость это единственное, за что тебя можно любить? Что? Нет. Тогда какое отношение имеет любовь к возрасту? Я боюсь, что это может иметь значение. Почему? Я не уверена, что интересно своему мужчине как человек. Возможно, большую роль в нашем союзе играет моя привлекательность. То есть, если ты станешь старой и некрасивой, то окажешься не нужна своему партнёру. Я не знаю, возможно. Хорошо. Тогда скажи, если бы ты была уверена в том, что твой партнёр любит и ценит тебя несмотря на твою внешность, то надвигающаяся старость беспокоила тебя бы так же сильно? Наверное, нет, мне кажется, мне было бы всё равно. Это простой, самый примитивный пример того, как мы сами обманываем собственный мозг. Эта девушка не боялась старости, хотя и полагала, что именно в этом кроется её главная фобия, отравляющая существование. Её сторожила мысль о том, что будет, если в будущем это обстоятельство изменит её текущий уклад жизни, потому что она не была уверена в том, что мужчины ценили её как личность, как индивида, как человека, и отношения, построенные на поверхностном влечении, действительно могли дать трещину с уходом главной связующей детали, породнившей двух людей. Разбирая свои внутренние переживания на составляющие, словно потроша детский конструктор, мы обретаем возможность докопаться до истинной ниточки болезни, напульсирующей в нашем мозгу. Потому что за любым, даже самым сложным переживанием стоит одна единственная банальная и до неприличия простая мысль, и лишь потом она покрывается слоем прочих эмоций, наращивает кожицу из посторонних мыслей, становясь чем-то сложным, запутанным и непонятным. Однако банальное проговаривание собственных страхов, потрясений и неудач позволяет отделить всё лишнее и оставить только что-то настоящее, то, что в самом деле вас тревожит, беспокоит или пугает. И сделать это можно самостоятельно, не прибегая к помощи посторонних людей. Эта девушка, ситуация которой я писала выше, могла бы обойтись без меня. Она могла бы просто рассуждать и вести монолог до тех пор, пока бы не добралась до сути своих опасений, отсеивайте и отсекать всё, что не находило отклика внутри, пока не обнажилось бы именно то, что занимало разум дурными предчувствиями. И это действительно важно, потому что даже на простом примере становится понятно, как часто мы боимся совершенно не тех вещей, о которых думаем. И как умело притворные страхи манипулируют нами, чтобы закопать истинный исток несчастья. Девушке было наплевать на то, что она постареет. Это не являлось ее настоящим страхом. Ее не страшили не смерть, не болезни, не даже глубокие морщины. На самом деле она адекватно воспринимала это явление. Она боялась совершенно другой вещи: того, что ее могут разлюбить. Но при чем здесь вообще старость? Утратить красоту можно и без ее наступления. Например, набрать несколько десятков килограммов лишнего веса, угодить в катастрофу, грубо безобразившую лицо, то есть страха старения никогда в её жизни на самом деле не существовало. Это было ложное ощущение, призванное прикрыть нечто совершенно другое. Но зачем это нужно было делать, пусть даже и неосознанно? Но ведь согласитесь, мало кто из нас захочет признаться самому себе, что он всего лишь пустышка, безделушка, фантик от конфеты, пустой и неинтересный внутри. Кто отважится сказать самому себе, что его не за что любить больше, кроме как за внешность, за скоротечную красоту, срок жизни которой слишком короток, чтобы перестать об этом беспокоиться. Честно признаваясь себе в истинном страхе, мы фактически в ту же секунду признаём и своё несовершенство. Становимся на один уровень с другими людьми и осознаём, что мы ничем не лучше всех прочих. Но болезненное эго среднестатистического человека просто не позволит этого сделать, ведь каждый из нас годами, десятилетиями наращивал ложные убеждения для самого себя в полной и непоколебимой исключительности. А вот почему я обозначила, что ночной болтун способен вам сделать больно. Хотя бы раз, усомнившись в своей неподражаемости, вы рискуете потерять все свои непомерные амбиции, не настоящее достоинство и самопредуманные достижения. В реальном мире, где не существует розовых облаков, мании величия и разбушевавшегося эго, вряд ли кто-то сочтет вас таким же уникальным и удивительным существом, которым вы сами себя считаете. В реальном мире вы всего лишь один из многих. И если ваша жизнь внезапно оборвётся, ничего на этой планете даже не изменится, потому что вы на круглом земном шаре не имеете никакого веса. У меня была давняя приятельница, которая полагала, что каждый раз, когда она идёт по улице, все мужские взгляды устремлены в её сторону, естественно, восхищённые и глядящие с нескрываемым обожанием. Она была уверена в том, что мужчины высовываются из окон проезжающих мимо машин, чтобы хотя бы краешком глаза окинуть её взглядом. Она исправно убеждала меня, что пока мы шли ко мне домой, чтобы выпить кофе, парни, топчущиеся во дворе, буквально раздирали её на части своими жадными зрачками. Вот только она забывала, что мы с ней вместе следовали по одному и тому же маршруту. И я прекрасный видела, что мужчины не обратили вообще никакого внимания на нас, занимаясь своими делами. Ни один из них не повернул даже головы, не говоря уж о том, чтобы окинуть оценивающим взглядом мою спутницу. Степень её эгоцентризма достигла таких невероятных масштабов, что она давно перестала адекватно воспринимать собственную личность в окружающем пространстве. И всё бы ничего, да вот только её иллюзии не имели никакой действительной основы, и потому в реальном мире передо мной была одинокая, глубоко несчастная женщина с средним весом, которую оставил муж и не ценил даже любовник. Может быть, для некоторых из нас мир розовых фантазий единственная возможность сбежать от суровых неудач, проблем и лишений. в собственном уютном уголке, где ты король, бог и властелин, ты неизменно остаёшься на коне, и никакие беды внешнего мира не способны прошебить этот ложевый кокон. Но на самом деле, по такая своим иллюзиям, мы ещё больше усугубляем собственные несчастья, потому что неоправданная, ничем не подкрепляемая, но горячая любовь к себе отталкивает посторонних, как дурной запах зоота. И если человек не заметит ни одной причины, по которой ваше неумеренное эго можно считать оправданным, он просто покинет вас, не желая играть в этот безумный спектакль. Сейчас, когда ночной болтун уже прочно укоренился среди моих привычек, я далеко не всегда использую его для того, чтобы отводить нахлынувшее ощущение тоски, грусти или даже дать пощёчину подкравшейся депрессии. Он помогает мне анализировать собственные желания, находить ответы на тревожащие меня вопросы или даже просто поразмышлять о чём-нибудь не слишком важном, но приятном. Ночной болтун заменил мне друзей, психоаналитика, знакомых, шумные посиделки, алкоголь и носовой платок. Теперь, чтобы поставить мозги на место или почувствовать внутреннее облегчение, мне не нужно, сломя голову, бросаться к какой-нибудь подружке, записываться на приём к психологу или заглушать боль парой бокалов спиртного. Ночной болтун сделал меня совершенно самодостаточным, автономным человеком. И я считаю, что это прекрасная возможность использовать самого себя в корыстных целях. подружиться со своей личностью и стать наконец единым целым. Поэтому, если мне выпадает счастье уединиться в одиночестве, я с радостью использую это время, призывая на помощь ночного болтуна. И если в прошлом, снова погружаясь в многочасовые монологи посреди ночных улиц, уязвлённая гордостью самолюбие больно жалили меня, то теперь я совершенно спокойно воспринимаю собственные недостатки, свои несовершенства и неидеальность. Изучив себя так досконально, как это только возможно, я больше не тревожусь о том, что обо мне могут подумать другие или как именно они видят меня. Способность определять фальшь и ложь после многолетних бесед с ночным болтуном стала чем-то незаметным и естественным. А мир воздушных розовых пони остался где-то далеко позади, там, где люди всё ещё стараются выдать себя за совершенно другого человека, а затем постараться убедить себя самого в том, что это и есть ты сам. Когда я в самый первый раз познакомилась с ночным болтуном, я ещё даже не совсем понимала, что я делаю. Мне просто необходимо было немного подумать о своей жизни в одиночестве, чтобы никто не отвлекал меня и не донимал расспросами. Поэтому я не стала никому звонить. Присутствие постороннего человека только ещё сильнее спутало бы мои мысли, потому что как ни объясняй другим людям то, что ты чувствуешь, они всё равно тебя никогда не поймут так, как ты этого бы хотел. Сперва я решила записать собственные мысли, упорядочить их и затем отправить свой голос кому-нибудь, чтобы меня выслушали и дали ответ. Я не знала, кому именно я смогу доверить такой личный, фактически интимный monologue, но решила подумать об этом позже. Однако так и не отыскав подходящего адресата, я решила, что он мне больше не требуется. Все проблемы в моей жизни начинались ровно в тот момент, когда я притащивала в нее кого-то постороннего. когда старалась чем-то поделиться и что-то получить в ответ. И чем больше я стремилась обрести какую-то родственную душу, тем острее понимала, что совершаю ошибку. В конечном итоге, должны ли вообще посторонние люди понимать тебя так же хорошо, как ты сам? И кто сказал, что это необходимо? Зачем страдать от невозможности разделить свой внутренний мир с кем-то ещё, если это твой личный мир? И не лучше ли вообще отсечь эти странные, ненормальные попытки приклеиться к кому-нибудь, чтобы стать одним целым? Ведь мы уже сами по своей природе цельные существа. И если к нам приклеится кто-то ещё, то мы не станем чем-то единым. Мы лишь превратимся в урод с двумя парами рук и ног. Каждый человек ищет какого-то укромного места для того, чтобы собраться с мыслями. Одиночество это необходимое условие для успешного переваривания своих бед, неудач и страхов. Кто-то в порыве отчаяния уезжает в другие страны, кто-то запирается дома. У меня был знакомый, который каждый раз, запутавшись в собственной жизни, собирал вещи и отправлялся на несколько дней на дачу, а другой знакомый снимал номер в первом попавшемся отеле. И исчез залс экранов радаров до тех пор, пока в голове всё не прояснялось. Ночной балтун удобен тем, что он отсекает необходимость куда-то бежать, кого-то искать или совершать вереницу самых сложных дел для того, чтобы обрести внутреннюю гармонию. Всё, что для этого необходимо, ты сам и чёрное покрывало ночи. Именно он однажды подсказал мне, каким жестоким и слепым человеком я являлась прежде. Как много хороших и любящих людей я обижала своим равнодушием и отрешённостью, и что я не придавала значения столько лет вещам, которые и были самыми главными в моей жизни. Он дал мне понять, как далеко я убежала по ложной тропинке, свернув в неподходящем месте, и как плохо я знала саму себя. Он продемонстрировал мне меня саму, но только не с того ракурса, к которому я привыкла. Он показал меня такой, какой я была на самом деле, и мне долго пришлось сглотать горечь разочарования и ощущать легкую тошноту, когда я сознала, что все это и есть правда, настоящая я. Жалко, окружённая тоннами самообмана и лжи. Но я поверище в то, что это иллюзорная оболочка и являлась моей жизнью. Как и моя давняя приятельница, ослеплённая фантомом мира сыгравшейся фантазии, я бродила по миру, придумывая вещи, которых на самом деле никогда не существовало в реальности. Воображала картины, существовавшие исключительно в моей собственной голове. И точно так же, как и она, Я следовало по пути самообмана, чтобы ловко прикрыть им совершенно неприглядную картину настоящей жизни и настоящей себя. Но я не стану больше утомлять вас теорией и долгими вступлениями. Теперь пришло время познакомить вас с ночным балтуном, с явлением навсегда изменившим мою жизнь, мое сознание и мое восприятие окружающей действительности. Итак, знакомьтесь. Перед вами Ночной болтун. Странное существо, оживающее с приходом ночного мрака. Существо, выбирающееся откуда-то из дремли вашего непознанного сознания. Жестокий и жадный до человеческих слёз монстр, с которым вам придётся всё же подружиться. Это ночной болтун. Это и есть вы сами. Настоящие вы.